Загадка. Сажених в пяти от дома, невдалеке от узорчатой кованой ограды, освещенной красным, уже клонившимся крышам домов солнцем, неестественно закинув в желтых кудряшках голову, в кустах сирени лежал мальчик. На нем была матроска, коротенькие, гораздо выше колен штанишки и новые светлого лака башмачки. Началась работа. Соколов цепким взглядом осматривал место убийства. Вдруг он наклонился, что-то поднял, положил в карман. По его обычно бесстрастному, мужественному лицу на сей раз скользнуло удивление. Отдал команду. «Ерошников, фотографируй труп. Жеребцов, снимай гипсовые слепки следов тут и тут. И детские ботиночки положив в саквояж. Очень любопытные ботиночки». Повернулся к Павловскому. «Ну, дорогой профессор, осматривай труп, делай наблюдение». Сколько Павловский не искал, обнаружил лишь легкие ссадины, дарованный синюшно-багровый след на правом предплечье. Странный след, словно сильно розгой ударили, но от таких повреждений еще никто не помер. Соколов поманил пальцем Жеребцова. «Дитя природы, каким способом Бурмин убил ребенка?» Жеребцов, словно крыльями мельницы, помахал руками. Аполлинарий Николаевич, так он нетрезвый, но признался, я убил. Вот протокол допроса, сами посмотрите, подпись поставил. Проспится, вам все расскажет, ей-богу. Хорошо, работайте, пойду осмотрю комнаты.